Глава вторая. Братские узы. Приехавший в Адрианополь через два месяца после отъезда господаря Валахии, боярин привез ко двору султана дань, а заодно и письмо Влада Второго к своим сыновьям. «Используйте время мудро», — писал отец. «Оно бежит быстро. Вы не пленники, вы гости, а потому будьте любезны с хозяевами» и пополняйте свои знания, не скупясь на похвалы их обычаев и достижений». Передавая грамоту Владу, Валашский боярин сообщил, что сначала должен был отдать письмо в канцелярию великого визиря. Печати были сломаны, но текст остался каким и был, в нем ничего не выморали, не стерли, не оторвали. Влад долго думал над словами отца. Конечно, они звучали как приказ продолжать обучение, но, с другой стороны, они выглядели и призывом изучить слабые и сильные стороны правления, военной организации османов. Скоро почетным пленникам султана разрешили выходить из ворот дворца. Однажды, ни на что не надеясь, Влад сказал слуге, что желал бы осмотреть Адрианополь. Слуга не удивился поклонился с обычной вежливостью и сказал что передаст желание уважаемого эфенди правителю дворца через три дня он справился на какое время влад намерен назначить прогулку и будет ли в ней участвовать раду в сопровождении слуг если позволит господин прибавил посланец влад и не рассчитывал что их отпустят одних он был рад и этому. он пошел разыскивать брата и обнаружил Раду там, где и рассчитывал, в библиотеке султана. Ею заведовал Люфти Такади, главный астролог султана Мурада II. В здании библиотеки находился скрипторий, зал для переписывания книг и манускриптов, а из него можно было попасть в личные комнаты Люфти. Песцы без особого удивления оглядывались на мальчика в славянских одеждах, шедшего через библиотеку. Но стражник у дверей астролога преградил ему путь. Влад пытался объяснить, что ищет брата, но страж был неумолим. На шум из дверей вышел слуга-хранителя библиотеки, выслушал Влада, молча удалился и вновь открыл двери, поклоном приглашая войти. Влад попал в просторную комнату которую, как и другие помещения дворца, освещало солнце, проникавшее сквозь большие мелко зарешеченные окна. Пахло не благовониями, как в большинстве помещений дворца, а чем-то неуловимым. Новым пергаментом, подумал Влад. Большой стол посреди комнаты был покрыт персидской парчой. На нем лежали свитки. Раду стоял у стола, рассматривая рукопись, на османском языке. Сноска. Османский, ранний турецкий язык с большим количеством персидских заимствований. Одна из двух диалектных групп имеет название западной или балканской. Существовал на основе арабской графики. Только в 1928 году в турецком языке была принята графика латинская. По нижней части листов, на мелких, с ювелирной точностью выписанных иллюстрациях, скакали всадники в пестрых одеяниях с кривыми саблями на небольших изящных коньках. Военачальники были крупнее своих воинов, шли слоны, пылали города. У окна стоял высокий старик с белоснежной бородой, в огромном тюрбане, закрепленном драгоценной застежкой. В длинном похожим на халат турецком кафтане, темно-синим, с серебряными узорами. Острое лицо и чуть насмешливые глаза. Влад сразу отметил их выражение. вообще-то не свойственные туркам. Величавая осанка худощавой фигуры выдавали независимость характера. Он внимательно посмотрел на вошедшего и обратился к нему на румынском. «Юный господин Влад ищет брата, а брат ищет мудрости». Пути Всевышнего всегда приводят ко благу. Влад вежливо поклонился. «Если Эфенди позволит, я хотел бы поговорить с Раду». «Конечно, твой брат, уважаемый Влад, вняв пожеланию нашего повелителя султана, да продлит Всевышний его дни, и приказу отца выразил стремление постичь наш язык». «Да и тебя твой путь привел сюда не случайно». Для меня будет большой радостью обучать вас обоих. А теперь да хранит вас Всевышний. Астролог приветливо улыбнулся, отпуская братьев. Когда они вышли в украшенный орнаментами коридор, Влад не без торжества заявил. «Не желает ли красавчик прогуляться по городу Великого Султана?» Он ожидал, что Раду выкажет радость, но тот остановился и испуганно уставился на брата. «Ты решил сбежать?» «Нет, до того, как это сделать, я еще не додумался. Но я уговорил самого, он сделал насмешливо страшные глаза, главного нашего слугу, чтобы он исхлопотал для нас разрешение выйти в город. Тебе совсем не интересно, как живут за пределами дворца? На какое время тебе будет благоугодно назначить прогулку?» «Не знаю», — ответил Раду. «Может быть, завтра поутру?» Глаза младшего брата оставались равнодушными. Вернее, взгляд его был устремлен в себя, словно он думал о чем-то другом. На следующее утро, после первой трапезы, слуга доложил, что к выходу все готово. Братья спустились в тот самый двор с фонтаном, где провожали отца, и застали там почти ту же картину. Для них были приготовлены два великолепных, тонконогих, сгнутыми шеями арабских скакуна в дорогой упряжи. На своем месте седлали коней несколько всадников из личной гвардии султана. Старший слуга сопровождал братьев, еще двое держали стремена. По случаю выхода в город, слуги подпоясались широкими шелковыми кушаками, за которые были заткнуты кинжалы в посеребренных ножнах. Как и тогда, когда уезжал отец, стражники открыли ворота, и Кавалькада шагом выехала в город. Впереди ехали двое султанских кавалеристов, очищавших дорогу. За ними старший слуга. Потом Влад и Раду со своими слугами. Замыкали шествие еще четверо гвардейцев. То, что увидел Влад с террас султанского дворца, живописная толкотня крыш, кое-где разбавленная зеленью садов, вблизи оказалась не таким привлекательным. Как только всадники выехали с площади перед воротами дворца, мощенные булыжником опрятной и лишенной толкотни, стражники разогнали с нее праздных и нищих. С центральной городской аллеи в нос ему ударили отвратительные запахи. Узкие кривые улицы, почти сплошь состоящие из спусков и подъемов, не были вымощены, и в низких их частях кисли смрадные лужи. Дома были сплошь деревянными, почти лишенными окон. Самые богатые из них, двухэтажные, имели закрытые балконы, почти смыкавшиеся друг с другом на высоте второго этажа. Из-за высоких частоколов виднелись кроны деревьев. Всадники ехали по одному, прохожие прижимались к стенам, а встречных конных солдаты принуждали разворачиваться и возвращаться до ближайшего перекрестка, чтобы дать дорогу, и это отнимало немало времени. Попетляв по лабиринтам улиц, всадники прибыли к одному из рынков. Об этом предупредили сменившиеся запахи. Перед Владом и Раду открылась вместительная площадь, сплошь заставленные лепившимися друг к другу киосками с прилавками, проходы между которыми были покрыты прутьями и плотными тканями. «Рынок пряностей», — пояснил старший слуга. «Такие базары называются египетскими». Потникам пришлось спешиться. Несколько солдат остались при лошадях, но один, как и раньше, шел впереди, расталкивая толпу, а двое двигались следом на прилавках в деревянных ящиках лежали правильные горки истолченных в порошок трав и снадобий цветов пурпурного алого бордового зеленоватого всех оттенков золотого шафран корица имбирь многие виды перца другие неведомые пряности источали головокружительные ароматы меж прилавков толкались покупатели одетые кто побогаче кто победнее в одеждах греческих, персидских, еврейских. Здесь царила относительная чистота, но Влад не понимал, как можно долгое время находиться среди этих запахов, ведь после этого любые кушанья покажутся пресными. Он переглянулся с братом и посмотрел на слугу. Тот понял все без слов. Что-то крикнул солдату, который принялся расчищать путь в обратном направлении. И снова грязные тесные улицы которые вывели их на новую площадь перед мечетью. Миновав ее, гости опять окунулись в лабиринт скучных улиц и неожиданно оказались перед массивным каменным зданием, небольшие окна которого были забраны кованными решетками. Тяжелые железные ворота были распахнуты, их караулили вооруженные слуги или рабы. — Бедестан, — сказал слуга, — рынок роскоши. Всадники снова спешились и вошли в ворота. За ними оказались еще одни, а чуть дальше, в толще стены, в которой помещалась и караулка, еще одна пара ворот. Влад недоумевал, какой же толщины должны быть эти стены. Настоящая крепость. Перед вошедшими открылся просторный зал под куполом, поддерживаемым многочисленными колоннами. В центре были прилавки с разложенными на них драгоценными тканями. По стенам огромные ниши, перед которыми на небольших изящных столиках ювелиры разложили свой товар. Радо оживился. Он переходил от одного прилавка золотых дел мастера к другому, пока, наконец, не обратил на брата сияющие глаза. В ладони он держал небольшой амулет, по виду зороастрийский, С кольца на серебряной цепочке свисало золотое солнце, а с его лучей — рыба, птица и черепаха. Рыбьи глаза были выполнены из двух мелких жемчужин, птичьи были сапфировыми, а маленькая черепаха с панцирем из черного янтаря смотрела двумя красными гранатами. «Мой брат желает это купить», — обратился Влад к старшему слуге, распоряжавшемуся денежным содержанием, отпускаемым для знатных гостей казной султана. На лице слуги мелькнуло неодобрительное выражение, но он тут же вступил в велеречивый торг с продавцом драгоценностей. Спорили они долго, то спокойно, то весьма эмоционально. Наконец, слуга отдал ювелиру две золотые и несколько серебряных монет и, посторонившись, поклонился Раду. Тот подошел к прилавку смуглый хозяин с поклоном продемонстрировал ему лежащий на куске парчи амулет, ловко завернул его в ткань и протянул юному покупателю. Раду с достоинством и благодарностью поклонился в ответ. Они посетили еще хлебный рынок, где купили несколько свежайших лепешек, вымоченные в сладких сиропах дольки фруктов были завернуты в них как в изящные конверты. Побывали и на оружейном рынке тоже похожим на укрепление. Там Влад не мог оторвать глаз от дорогого дамасского оружия, но просить о покупке не стал, опасаясь отказа и последующего за ним унижения. Их путешествие длилось уже довольно долго. Один раз, заслышав пение Муэдзина, слуги и стража, за исключением двоих солдат, прямо на площади расстелили молельные коврики, и совершили укороченный, как понял Влад, намаз. Братьям казалось, что осмотр достойных внимания мест в османской столице, состоящих из площадей с мечетями, куда их не приглашали, и рынков, перемежающихся почти непроходимыми улицами, подошла к концу. Но тут их привели к новому, большому и богатому зданию под свинцовой кровлей. «Гамам», — пояснил старший слуга. «Баня! Здесь вы отдохнете!» Десятник отдал команду. Один из солдат остался при лошадях, привязанных к длинной коновизе. Остальные вошли в помещение бань. В свинцовом куполе были проделаны окна, забранные выпуклыми стеклами, концентрирующими солнечный свет. За кабинками для переодевания и мытья располагался зал с несколькими бассейнами с горячей теплой и ледяной водой. В них, непринужденно общаясь, возлежали жители столицы. Бани были общественными, плескались дети. Слуги и солдаты тоже обмотались разноцветными простынями и направились мыться. Братьям ничего не оставалось, как последовать за ними. После этого каждый выбрал себе бассейн по вкусу. Влад и Раду тот, где вода была погорячее. Им принесли кофе и сласти, поставили поднос на бортик бассейна. Отмокая в чистой теплой воде и болтая с братом, Влад думал о том, что на его родине нет такого полезного общественного заведения, и о том, как легко было бы сбежать отсюда, затерявшись среди фигур, сновавших в клубах пара. Но как потом раздобыть себе какую-нибудь одежду? Теплая вода умиротворяла, а ароматный кофе прогонял сон. Но вскоре братьям наскучила праздность, в которой турки и некоторые иноплеменники, как они заметили, чувствовали себя весьма комфортно. Влад и Раду выбрались из бассейна, прошлись туда-сюда, сиротливо оглядываясь в поисках своих провожатых. Наконец к ним подошел один из слуг, и они направились одеваться. Подали чистые рубахи, в которой они с удовольствием облачились, еще некоторое время пришлось подождать, пока собрались остальные, и Кавалькада тронулась в обратный путь. Подъехав к воротам дворца, братья оцепенели. На некотором отдалении от внушительной арки, так чтобы не оказаться слишком уж близко от стражника, у стены были помещены отрубленные человеческие головы. Некоторые валялись в пыли, Другие были установлены лицом к площади на серебряных тарелках. Золотого же блюда удостоилась голова былого обладателя, который Влад узнал. Должно быть, по милосердному повелению султана, быстрая смерть не исказила черты лица. Это был надменный старик, помощник правителя дворца.